Глава 72. Он едва не пропустил первого встречного, настолько неожиданной оказалась открывшаяся перед ним картина. Обойдя круглый холм, Натан обнаружил, что попал в огромную чешеобразную долину с круглыми ровными краями, наполненную шатрами всех возможных размеров и цветов. В небо поднимались струйки дымов, Между высокими шестами были натянуты веревки с разноцветными флагами и гирляндами. Над головой плыли флотилии воздушных змеев, бумажные олени, птицы, драконы, в перемешку с красными и синими воздушными шарами. Вокруг незаконченных скульптур поднимались леса, а далеко впереди, превосходя размерами все окружающее, блестела на солнце высокая золотая пирамида, ступени которой также усеивали шатры. Все это двигалось, ни единый объект не оставался на месте, все вращалось и раскачивалось, поворачивалось, хлопало под прохладным ветерком, скатывавшимся в долину со склонов. Учитывая сколько всего тут нужно было разглядеть, мало удивительного, что он ее не заметил сразу. Совсем малышка, наверное, лет пяти или шести и такая крошечная. Она держала веревку к концу которой было привязано животное, косматое и грязное, с тусклой спутанной шерстью, с черными кругами вокруг глаз, как будто оно плакало. Девочка стояла как вкопанная, во рту у нее застыла курка хлеба, которую она забыла жевать. Наперед ее сорочки падали крошки. Натан уставился на нее, а она на него. Потом словно кто-то толкнул ее сзади. Девчушка упала ничком, прижав ладони к земле. Натан шагнул вперед, желая удостовериться, что с ней все в порядке, но девочка взвизгнула и еще сильнее вжалась в землю, словно пыталась распластаться с ней вровень. Он подошел к ней. Девочка что-то бормотала себе под нос, повторяя снова и снова. Он не мог разобрать слов, но опустился рядом с ней на колени и взял ее за руку. Ее кожа была коричневой словно кожура конского каштана, который показывала ему книга, но запыленной и тусклой. Когда он прикоснулся к ней, пылинки на ее коже вспыхнули, а волоски зашевелились, сморщиваясь и опадая. Кожа девочки отразила его сияние, сделавшись горчичного оттенка. Потом он убрал руку, и она вновь стала коричневой. Девочка забилась в грязь и скорчилась там, трясясь и что-то бормоча. Натан отступил от нее и отвернулся. Вокруг собрались другие. Они стояли, как и девочка, держа на поводу своих животных. И когда Натан повернулся к ним, тоже упали на землю и простерлись ничком. Казалось, будто он обладает силой швырять людей на землю, одной лишь силой своего внимания. Они были прекрасны. Их тела были раскрашены во все цвета, какие только можно было вообразить и украшены бантами, цветными камнями и вплетенными в волосы лентами. «Где Адам, брат Белоуза?» — прокричал Натан, но никто не поднял головы. Теперь отовсюду слышался колокольный звон. Но, разумеется, они забили тревогу. Неужели он был настолько глуп, чтобы воображать, будто может в открытую заявиться сюда, будучи агентом господина, врага их госпожи? и его никто не узнает. Что его не примут здесь, как незваного гостя? Натан сжал кулаки, и чем крепче он их стискивал, тем ярче становилось льющееся от него сияние силы, тем сильнее пульсировали волны света, исходящие от его рук. Подойдя к ближайшему шатру, он откинул полок. Внутри был очаг, шест, несколько циновок, кухонная утварь. Две пожилые женщины плели ленты возле огня. «Где Адам?» – спросил он, сперва на языке мордью, потом на том, которому научила его книга. Женщины не ответили ни на один из вопросов, но простерлись перед ним ниц. То же самое повторилось в следующем шатре и в следующем за ним. «Где в этом месте можно держать человека в заточении? Где его могут прятать?» Натан бегал от шатра к шатру, но для Адама, если только его не превратили в козла и не заперли в загоне, здесь места не было. Чем дальше он заходил в город, если это можно было назвать городом, тем больше и пышнее становились шатры, тем больше людей в них помещалось. Однако он по-прежнему не видел такого места, где можно было бы держать пленника. В Мордью, в торговом конце, имелись запирающиеся двери, подвалы и чердаки, каталашки и подземелья, множество мест для содержания в заключении похищенного человека. Но здесь все было нараспашку, ничто не пряталось от других, а люди добровольно уничижали себя перед ним. «Где Адам?» — кричал он, но никто не давал ответа. Натан сел на землю. Нужно было подумать. Ничто здесь не напоминало ему то, к чему он привык, и он не знал, что делать. Его рука потянулась к медальону, как часто бывало в особняке, но медальона на месте не было. Что ему следовало думать? И о чем думать не следовало? Хорошо бы Белоус был рядом. И господин? Он скрестил ноги, и земля под ним просела. В почве открылись трещины в палец толщиной. Натан моргнул. «Что за странное место? Или это он странный?» Он набрал в рот слюны, чуть-чуть раздвинул губы и дал ей вытечь наружу. Ему хотелось посмотреть, как она упадет в трещину, проследить ее путь в глубину. Однако слюна вскипела на его губах, прежде чем это успело произойти. Натан сунул палец в трещину, и воздух вокруг пальца задрожал, а земля почернела. «Да что это с ним?» Он огляделся, чернело и дрожало все кругом. Чем дольше он сидел, тем больше выжигал мир вокруг себя. Из дальнего шатра вышел человек. Расстояние было таким большим, что Натан, подняв руку, мог измерить его рост расстоянием между кончиками большого и указательного пальцев. Натан помахал ему, и человек помахал в ответ. «Ты не видел Адама?» крикнул ему Натан. Тут поднес куху сложенную горстью ладонь. Адама! повторил Натан. Ты не видел Адама? Но человек по-прежнему не слышал, и поэтому Натан поднялся и подошел к нему, и от человека остался лишь пепел. Натан закрыл глаза, но мир внутри его головы был таким же странным, как и снаружи. Там были алифаньеры, призрачные, но совсем как настоящие до мельчайших деталей. Там были только что виденные им женщины и дети, ряды привидений, преклоняющихся перед ним на колени, словно он был их господином. Теперь к ним присоединился и человек, которого он только что звал, которого он сжег дотла. Он подходил к Натану, улыбаясь, готовый заговорить, положил ладонь ему на грудь, туда, где лежала книга. На его губах сформировалось слово. Натан открыл глаза. Его вновь окружал пылающий мир. Книга напротив его сердца была горячей. Она напоминала ему о долге, о пирамиде, о госпоже. «Не сходи с праведного пути!» Книга настаивала. С глубоким вздохом Натан двинулся вперед. Там, куда он шел, звонили колокола, но при его приближении звон затихал, словно чаши плавились от его света. Под пылающим солнцем с ясного неба шел серый снег, падал крупными дымящимися хлопьями, края которых тлели оранжевым под раздувающим их ветерком. Впереди у столба полоскались привязанные веревки воздушных змеев, но сами змеи уже пылали. стаи шелковых драконов, отпущенных на волю, взмыли в небо и потихоньку опускались по широкой дуге. Оторвавшаяся с одного конца гирлянда хлопала и хлестала по земле. Воздушные шары смогли, наконец, покинуть свой причал. Куда бы он ни повернулся, люди, а их теперь было множество, чем ближе к пирамиде, тем толпа становилась гуще, простирались перед ним, словно его тут ожидали, словно он был их божеством. Когда при его приближении их волосы вспыхивали, одежда охватывала пламя, кольца, ожерелья и браслеты плавились и стекали в сухую землю, где уже лежал их пепел, они принимали это молча. Он закрывал глаза и снова видел перед собой их улыбки. Он шел вперед, и опоры шатров, уже лишившиеся ткани, занимались огнем, отбрасывая багровые тени. Казалось, сама тьма пыталась скрыться от него, ёрзала, прячась за предметы, форму которых она принимала, до тех пор, пока эти предметы не превращались в золу. Книга с каждым шагом билась в его грудь, словно второе сердце. Матан накрыл ее рукой, прижал к своей плоти, и она вспыхнула ослепительной белизной, ослепительной даже здесь, в красно-голубом сиянии этого выжженного места.